ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ Вовка неохотно ел борщ. Мама сказала, если он не будет есть борщ, то никогда не вырастет. Правда ведь, папочка? Разумеется, живо откликнулся папа и незаметно подмигнул маме. Один мой сотрудник тоже в детстве не ел борща и остался маленьким. Все дяди как дяди, а он с нашего Вовку. Вовка разинул рот и опустил ложку в тарелку. — Да, — продолжал папа. Сам маленький-маленький портфель кое-как поднимает, а борода до колен. — А он разве не бреется? — спросил Вовка. — Бреется! — радостно ответил папа. — Четыре раза в день, а она все равно растет. Мама покачала головой, забрала тарелки, две пустых и Вовкину полную, и положила всем каши. — Между прочим, — заметил папа, — кашу он тоже не ел. Ни пшеную, ни рисовую, ни гречневую. В общем, достукался. Теперь собственная дочка его на работу возит в детской коляске. «Потеха!» Вовка во все глаза смотрел на папу. Каша из ложки капала ему на колени. Папа крутил головой и, давясь от смеха, сказал, «Перед праздником всем в трести премии выдавали. Кому деньгами, кому фотоаппарат, кому ружье. А ему куклу-неваляшку. Умора, честное слово!» Мама вздохнула и поставила перед ним стакан с компотом. «Кстати», — сказал папа, и глаза его азартно заблестели, «компот он не любил тоже». Одни ягодки вылавливал, теперь кается да поздно. Недавно его кондуктор в троллейбусе так за уши оттрепала, любо-дорого. У кого, говорит ты, паршивец, проездной билет слямзил? Да еще фотокарточку свою прилепил. Да, но вот что хорошо, курить он так и не научился. Соску сосет, сидит в кабинете и посасывает. Вовка замлел от восторга и перевернул на скатерть стакан с компотом. «Ну вот!» — сердито прошептала мама да воспитывался с тобой только свяжись ты что не веришь обиженно закричал папа чего ты мне подмигиваешь я говорю сосет